Глава 49. Эви. Когда встрепанная Эви ввалилась в офис, Бекки в очках уже сидела за столом и яростно что-то писала. Возможно, подписывала смертный приговор щеночкам. Она пошевелила локтем и поморщилась, схватившись за живот. И Эви сразу же преисполнилась сочувствием. Она подошла к столу Бекки, заламывая пальцы, и дождалась, пока та подняла на нее взгляд. «Что? Ты как?» «Хорошо», — Бекки опустила глаза на стопку бумаг, которые подписывала для платежной ведомости. «Татьяна всё вылечила». «Как обычно», — нервно ответила Эви. «Как всегда», — раздался ласковый голос Татьяны, которая подплыла к ним и обняла Эви одной рукой. Целительница выглядела как пирожное. Нежно-розовое платье облегало все изгибы, а жтали и не спадало пышными рюшами косы она собрала самым большим розовым бантом, какой только видела Эви. «Выглядишь, — начала Эви, — Розовый, закончила Бекки. Я всегда в розовом. И очень красивая, — поддерживающая улыбнулась Эви. И очень розовая. Бекки смотрела на платье Татьяны так, будто оно могло заразить ее серенькие наряды. «А что, нельзя выглядеть красиво, не выслушивая колкостей?» бросила Татьяна и замерла, когда из кабинета босса вышла с потерянным видом Клэр. И Эви и Бекки проследили за взглядом Татьяны. «А-а-а», — протянула Эви, ещё раз оглядывая наряд Татьяны. «Теперь понятно». Целительница сверкнула на них глазами. «Ничего не понятно, когда она тут. Пусть убирается». Клэр бросила взгляд в их сторону, и Татьяна торопливо спросила, не подумав. Бант ровный. Эви рассмеялась, а Бэкки сжала губы, чтобы подавить улыбку. Татьяна поняла, что сказала, и одарила их обеих гневным взглядом. Просто молчите. Клэр подплыла к ним такая воздушная в голубом платье, которое подчеркивала темные волосы и глаза. Остановилась перед ними, смерила Татьяну оценивающим взглядом и отвернулась с равнодушным видом. Но от Эви не укрылся румянец на ее щеках. «Привет. Хотела поговорить с вами», — тихо сказала Клэр, указывая белой рукой на Эви и Татьяну. «Может, у тебя, Тати?» Клэр выразительно твердо посмотрела на нее. До Татьяны словно что-то дошло. «Да, конечно. пойдем, Эви». В воздухе вдруг повисло напряжение, от которого Эви стала не по себе. «Может быть, их лучше оставить наедине?» «Ты уверена, что хочешь, чтобы я...» Татьяна ухватила ее под руку, взглядом четко давая понять. «Если этот корабль идет ко дну, ты тонешь вместе со мной». Эви растерянно заморгала. «Дурацкие корабли!» А вслух сказала. «Ладно, пошли». Не выпуская руки Эви, Татьяна пошла по коридору в свою комнату. Клэр вошла туда первой, словно к себе домой. Реакция Татьяны была точно такой, как и подумала Эви. Кипящий гнев. Целительница раздраженно отпихнула Клэр и подошла к небольшой прямоугольной шкатулке в уголке. Эви озадачно переводила взгляд с одной на другую. Э, «Что? Что там?» Татьяна улыбнулась ей, но как-то мрачно. «Боюсь, будет больно, дорогая». А потом стало больно.